Спустя пять дней в дом Яга постучал мальчишка-посыльный, которого направили с постоялого двора, и сообщил, что заказ волшебницы готов. Как только Вита в сопровождении тролля и башка вошла в лавку артефактов, она увидела посетительницу, разговаривающую с хозяином. Шпильками на ботфортах незнакомки можно было бы убить дракона, однако стоящая спиной к дверям светловолосая женщина балансировала на чудовищных каблуках безо всякого труда, принимая изящные позы. Едва она оглянулась, Вита ахнула. На нее смотрели глаза цвета льда середины зимы, которые студентка Анденец, учась в Горпотуке, не раз видела на разворотах множество учебников. «А, мой любимый клиент!» — заулыбался мэтр Фофен, направляясь Вите навстречу, взял ее руки в свои и поцеловал. Его счастье, что Ягарая не было рядом в эту минуту. «Архимагистр Никурин, позвольте представить вам мою клиентку Вителью Таркан-Анденец и пожаловаться на нее. Девушка прекрасно разбирается в артефактах, но отказывается идти ко мне в адептуру». «Ну что же ты застыла у порога?» Архимагистр улыбнулась так, будто они знакомы уже тысячу лет. «Подойди ближе, Вителья, дай взглянуть на тебя. Мэтр Фофин редко ошибается в своих прогнозах, но в данном случае он...» «Ошибается. Боевая магия, да?» Остин провел Виту в центр комнаты. «Да, ваше могущество!» — Робея ответила та. «Диплом на тему использования триединных плетений в кристаллической структуре защитных щитов с инверсией ткани заклинания в атакующие». «Хоу!» — Белозуба рассмеялась Никорин. «Такая тема мне по вкусу! Какой литературой ты пользовалась?» Вита осмелев перечислила. Писать для университета она любила и всегда досконально подходила к формированию своих работ. Надо ли говорить, что в списке использованной литературы несколько книг принадлежало перу ласурского архимагистра. «Невидимые оси от Товарцелиуса использовала?» изумилась Ники, когда Вита закончила перечислять. Исследование редкое и написано таким запутанным языком, будто мэтр пытался зашифровать текст сам от себя. И что ты о нем думаешь? Постулаты автора верны, но в выводах он ошибается, пожала плечами девушка. В свое время она кучу ночей потратила на текст старикашки-полуэльфа, интеллект в котором, благодаря смешению кровей, вознесся до заоблачных высот, сделавшись вовсе недостижимым для существ с обычным мышлением. Никорин смотрела на нее, подняв тонкую бровь. — Вот как? — задумчиво произнесла она. — Пожалуй, на эту тему надо пообщаться предметнее. Как ты отнесешься к моему приглашению на чай? — Завтра в полдень, в Золотой башне. Брут-обрут печет восхитительное баблио. Думаю, после кропотука ты уже успела по ним соскучиться. — Конечно, архимагистр, приму приглашение с радостью! — воскликнула Вита. «Захвати с собой университетские метрики», — ласково улыбнулась Никорин. «И мы сможем подумать, адептом какого ордена тебя пристроить. Ты же для этого приехала в Вишенрог». Девушка чуть было не сболтнула лишнего, но подлетевший божок шлепнул ее ладошкой по лбу, отчего она испуганно моргнула, радостно кивнув, и этими несогласованными действиями вызвала изумление на лице мэтра Кепиш Кипиш предусмотрительно вылетел за дверь. Между тем Никорин странно наморщила нос. Так кошка нюхает воздух, учуяв в нем запахи съестного. Выражение прекрасных глаз стало настолько туманным, что Вита ощутила холодок вдоль позвоночника, вернувший ее с небес на землю. Архимагистр повела головой, будто слушала неслышимое, и уставилась в пустоту, где только что находился кипиш. Тонкие пальцы коснулись стриженного виска. Спустя мгновение Вительги решила, что все это ей почудилось. Архимагистр, как ни в чем не бывало, распрощалась с ней и мэтром, но, выходя, зацепилась каблуком за запорожек и упала прямо в объятия поспешившего поддержать ее дробуша. «Парниша — Парниша! — воскликнула она, упираясь обеими руками в его грудь. — Ты с виду такой неприметный, а мышцы у тебя прямо каменные! И, громко захохотав, покинула магазин. Глядя ей вслед, Вита всерьез задумалась о безумии, которое часто посещает гениев. Между тем мэтр Фофин сходил в комнату за стойкой и вынес льняной мешочек, из которого достал смешную рукодельную куколку, перевязанную разноцветными тесенками и сильно пахнущую мятой. «Вот и наш заказ!» — провозгласил он, кладя куколку на стойку. «Вита, принимайте работу!» Волшебница взяла амулет в руки и восхитилась внутренним зрением, разглядев сияние артефакта внутри куколки. Искусство мэтра Фофина ее поразило. Орнамент заклинания был идеален. Ни одного слабого звена, ни единого грубого слияния энергетических потоков. «Магистр, это прекрасно!» – искренне сказала Вителья. «И вы еще пели мне песни о том, что женщины-артефакторы лучше мужчин». «Ваша работа достойна всяческих похвал!» Мак взволнованно снял очки и поинтересовался. «Может быть, подарите мне поцелуй в качестве, так сказать, бонуса?» За дверью громко кашлянули голосом Ягарая. «Прошу меня простить!» — девушка нежно улыбнулась и высыпала на стойку монеты. «Так сколько с меня?» «Сто семьдесят пять!» — не обиделся Мак. Все-таки в первую очередь он был хозяином магазина. Цена обусловлена качеством артефакта вложения, повысившего уровень амулета до пятого. Цена перекрывала долю дробуша и часть ее собственной, но волшебница отсчитала деньги без возражений. Во-первых, обещала не торговаться, а во-вторых, амулет обеспечивал троллю возможность не беспокоиться об исчезновении чар даже в отсутствии виты, а это дорогого стоило. Тепло распрощавшись с метром, девушка вышла на улицу и, отойдя несколько шагов от магазина, одела амулет на вырве глота. «Что это?» — удивился тот. «Подарок, который я обещала». Она серьезно посмотрела ему в глаза. «Дробушек, твои чары зависят от меня. Случись со мной что-нибудь, ты окажешься в опасности быть узнанным». И замерла на полусловии. Ей в голову пришла пугающая мысль. а что, если архимагистр смогла разглядеть тролля под чарами? В качестве своего плетения девушка была уверена, но она всего лишь выпускница университета. У —— -у -у", поинтересовался тролль, когда Вита замолчала. — Этот амулет сделает тебя самостоятельным, Каменюка, — охотно пояснил устроившийся у него на плече кипиш. — Сможешь путешествовать по миру без Виты, как могу это делать я? и он гордо ткнул себя в грудь всеми четырьмя большими пальцами сразу. А в желтых глазах тролля мелькнул испуг. — Не хочу без тебя по миру! — жалобно сказал он, заглядывая в лицо волшебницы. — Беспокоюсь! Как Вителья не разволновалась из-за возможной проницательности Никорин, слова Дробуша взволновали ее еще больше. — Я от тебя никуда, — Дробуш вырвиглот. заявила она и взяла его за руку, понимая, что пришло время поговорить о будущем. «Но у людей могут возникнуть вопросы». «Убить?» — обрадовался тролль. «Даже не думай!» — возмутилась Вита. «Для всех ты будешь моим слугой, сыном моей няньки. Умирая, та попросила меня позаботиться о тебе. И вот...» — девушка почесала в затылке. «Я забочусь». «Слуга что делает?» — удивился тролль. — Кушать готовит, — вмешался кипиш. — Посуду моет после перов, белье стирает. Белье — Белье? в один голос возмутились Вита и тробуш. Гадкий божок гы гыкнул младенцем и продолжил перечислять. Коли хозяин упировался, слуга его из-под стола достает, раздевает и спать укладывает, а утром в колоде смакает, в избежание похмельного синдрома. Головой вперед. На охоте коня ведет, оружие подает, звери загоняет. На войне в доспех пакует, рядом атакует, охраняет. В общем, охраняет, покивал Дробуш. Это мне понятно. Беспокоиться и охранять. Не вздумай меня в колодец макать», — На всякий случай погрозила ему Вита. И вот еще что: одежду мою не трогай и и. Она покраснела. Белье тоже. «Что сегодня делаем?» — поинтересовался кипиш, решив прийти ей на помощь, переведя тему разговора. «Идем помогать нашим гномам», — облегченно улыбнулась девушка. «Мы с Винью собирались пройтись по лавкам, прикупить посуды, свитков и тетрадей для университета. А то занятия уже через неделю начнутся, а дробуш поможет ежу крышу доделать». «Провалится», — лаконично сообщил тролль. значит будешь подавать инструменты и страховать приземление заупрямилась волшебница все одно винье будет поспокойнее фундамент у дома плохой заметил друг дробуш да что ты понимаешь в фундаментах лузурит удивился кипиш в твое время домов то не было одни замки до крепости гранит я буркнул тролль а ты наглое самонадеянное недоразумение «Я?» — возмутился Божок. Вителья шла за ними, поглядывая по сторонам и любуясь заснеженными зданиями. И впервые у нее в душе возникло чувство, будто не из дома она сбежала, а домой вернулась.